Софья остолбенело уставилась в спину уходящего сокурсника. Его слова просто в голове не укладывались. Как он мог подвергнуть сомнению авторитет и знания профессора? — А вам не пора домой, боярышня Аксеньева? — А, ой, да, — спохватилась она. — Господин профессор, простите его, если он ошибся. — Не ошибся, — хмыкнул Потемкин. — Должен признать, ваш одногруппник снова меня удивил. — Так получается... — Софья куснула губу. — Что это за четвертая вещь? Потемкин посмотрел ей в глаза и улыбнулся. — Боярышня, если я верно помню у вашего отца внушительный боевой опыт, больше двадцати лет в армии, вы когда-нибудь слышали от него о валькириях и энхериях?